С вопросом о торговле тесно связан вопрос о деньгах, один из самых спорных вопросов в наших древностях. По недостатку точных известий мы отлагаем его решение до следующего периода.